Сказочник. Ангелина Саратовцева. Часть первая. Глава первая. О вреде исполнения желаний. Наверное, он всегда знал о своей гениальности. Да и сказочником назвался не просто так. Больно моя маленькая». Он заботливо промокнул кровь в уголке моего рта. Рана почему-то снова открылась. Нежное прикосновение отозвалось гудящей тяжестью в голове. Осенняя ночь давила на меня смоляной тьмой. Я вдыхала глубоко, но все равно не могла продышаться. От этих холостых попыток вздохнуть уже начала саднить между ребрами. Я сидела, точнее полулежала, на переднем пассажирском сидении его внедорожника. Через распахнутую настижь дверь вплывала дождевая пыль. Невидимая, еле ощутимая. А побеги Не могло быть и речи. Тело не послушается. Я не сделаю пары шагов, даже не встану на ноги. К тому же его крупная фигура загородила мне выход. Бледное лицо сказочника отвернулось в сторону всего на секунду, но я успела отчетливо увидеть в профиле что-то драконье. Мощная шея, грубоватые черты лица, темные густые волосы разметал ветер. Глаза сверкнули в темноте. Весь мир вокруг меня черно-серый, а в них золотые пятна. Сказочник выглядел не моложе своих лет. Он выглядел человеком вне времени, как будто старость и смерть о нем забыли. Ледяной воздух прорвался ко мне из-за его спины и окончательно привел в сознание. Я крепко зажмурилась и тут же снова открыла глаза. Это не сон. «Отпустите!» — прошептала я, особо ни на что не рассчитывая. Сказочник не ответил. Только небрежно стянул со своих бледных крупных кистей черные кожаные перчатки. Будто меня не было рядом. Будто мой умоляющий шепот слился для него с шелестом травы. «Знаешь, я просмотрел пару твоих романов, Манечка. Хотя это, конечно, не романы». Сказочник остановил на мне взгляд. Взгляд рептилии. Тут же грубо дернул ремень безопасности и точным движением пристегнул меня. Я вжалась в кресло. Сердце забилось быстрее. Еще немного, и удары сольются в монотонный гул. Мои тексты. Он не прочитал, а просмотрел. По диагонали, наверное. Неужели меня сейчас волновало его мнение о моих романах? Получается, что волновало, что он скажет о них, этот мастер, этот сказочник, мой эталон, добрый бог, которому я тайно поклонялась с детства. Добрый бог, оказавшийся совсем недобрым. Я совершенно забыла о туго связанных, онемевших запястьях, о воздухе, которого мне мало, о том, что я ночью в лесу, наедине с монстром. Неплохо. Его пальцы нежно погладили мою щеку. Так ласкают собака или кошек. Затем он продолжил. И мне польстило очевидное мое влияние на твое творчество. С тобой можно и поработать. Сказочник резко открыл бардачок и швырнул туда перчатки. Немного земли с них осыпалось на бежевую обивку. Меня замутило. О чём я думаю? Какие книги? Нас было четверо, а теперь двое. И на перчатках сказочника земля замёрзла. Теперь его горячая тяжёлая ладонь скользнула по моему голому плечу. Я дёрнулась в ответ на это прикосновение. Холода я не ощущала и тряслась не поэтому. Просто я боялась разделить участь тех кто навсегда остался в этом лесу. Из последних сил сосредоточилась, лишь бы не упустить шанс сбежать, спастись, выжить. «Сделай хоть одну ошибку, сказочник, пожалуйста», безмолвно молилась я. «Любую оплошность, а я воспользуюсь ею без раздумий». Он подался назад, и воздуха стало больше. Сказочник захлопнул дверь. Машина легонько качнулась, когда он занял водительское кресло. И тут мне стало ясно. Оплошности не будет. Он все понимает, все чувствует. Только человек, который так чувствует, мог писать такие тексты. И в этот момент он понял, что я поняла, и усмехнулся. «Вот и умница», — подытожил сказочник. Он пристегнулся и еле заметным движением Коснулся кнопки на приборной панели. Внедорожник плавно двинулся с места. И я поплыла через темноту, догадываясь, что это путешествие в один конец. Раздался глухой щелчок. Сработала блокировка дверей. Ну и бог с ней, что дала бы мне эта дверь. Куда бы я побежала? По проселочной дорожке в лес? В шелковом вечернем платье и на каблуках? А больше бежать было некуда если я все-таки вырвусь от него, при условии, что вообще выживу. Исследователь привезет меня сюда, чтобы я показала, где сказочник заживо похоронил тех несчастных, а меня решил для каких-то своих целей оставить. Я не смогу указать место захоронения. Я видела только фрагменты земли и деревьев, которые выхватывал из небытия свет фар. Сказочник опустил стекла. Наверное, понял, что мне плохо. За окнами машины ночной сосновый лес был похож на все леса на свете. Запах мокрой от вечерней росы травы не давал мне ни свежести, ни ностальгии по даче и детству, ни легкого дыхания. Я думала о траве, которая вырастает на могильных холмах. Она пахнет так же. Я еще жива, хотя, может быть, уже нет. Может, он для себя этот вопрос уже решил?» Я закусила губу до отрезвляющего вкуса металла во рту. Не важно, что болит голова, неважно что рассечен висок. Я только хотела спросить сказочника. Мне будет очень больно. Три дня назад я готовилась к сегодняшнему вечеру и была так счастлива. От этого мое новое чувство становилось только пронзительнее. Я с